Эпилог Зеро Полгода спустя Мой план не удался. Я еле выбрался оттуда живым. Кто же знал, что эта девчонка окажется настолько сильной? Балфур мертв. Однако мы успели провести до его гибели ритуал. Теперь его сила принадлежит мне. Я уже полгода скитаюсь по разным уголкам мира. Я не знал, что мне делать дальше. Жить не хотелось, но и сил убить себя мне не хватало. И вот, наконец, я определился с новой целью. «Если смерть на мой зов не окликается, тогда я поймаю ее в ловушку». Начертив на полу в заброшенном доме, где мне сейчас приходится обитать круг с различными знаками, я приступил к самому ритуалу. Расставил свечи, добавил людской крови И произнес заклинание Я открыл глаза и увидел перед собой светловолосую девушку Это была она? Она ни на день не состарилась Что тебе нужно? Промолвил нежный голос Верни мою жену! Потребовал я Вернее, Изабелло. Нет, ответила она. Мы стояли в молчании, смотря друг на друга. Ты запер меня. Наконец дошло до неё. Отпусти. Нет. Усмехнувшись, ответил я. «Я не могу вернуть твою жену. Она принадлежит мне». «Не можешь или не хочешь?» «Не хочу», — призналась смерть. «В таком случае я не отпущу тебя». «Мы заключили сделку». Громогласно заявила она, отчего окна затряслись, А зеркала разбились Так давай заключим новую Предложил я Моя жизнь взамен ее Чтобы вернуть Изабеллу Твоя жизнь для этого не подойдет А чья жизнь тебе нужна? Та, в чьих жилах течет ее кровь Конец книги. Текст читали Анастасия Маликова и Юрий Сельчихин.